Слова 30. Раскочив со своими кораблями мимо русского кильватора, Тога оказался неприятно удивлен. Теперь уже можно не сомневаться, что отряд Вирона здесь находится не один. В бинокль были совершенно четко различимы приближающиеся броненосцы Ухтомского. Что, впрочем, никак не меняло ближайших планов командующего японским флотом. Все равно... Планировался поворот всему отряду и выход на параллельный с русскими броненосцами курс. Почти одновременно с этим на Орле получили аналогичную информацию. «Дымы с Норд-Оста!» Еще через несколько минут сигнальщик внес уточнение. «Пять больших кораблей! Первым броненосный крейсер! Вторым такой же!» Чтобы понять, кто приближается, Вирону уже не требовалось слушать до конца то, что дальше будет выкрикивать матрос. «Здесь все!» Теперь понятно, почему Тога был так дерзок. Сейчас он уже лег на обратный курс, соединится с подходящими силами и получит существенный перевес. Пусть и временно. Нет, утопить, конечно, не успеют никого, но дырок способно наделать немало. Да и надстройки побить и трубы. Адмирал очень хорошо помнил, как много проблем доставили русскому флоту предсусиме эти самые сбитые или раскуроченные трубы. Второй отряд, разумеется, успеет подойти, и соединенными силами японцев удерживать на почтительном расстоянии будет несложно, но ведь это значит, что придется вернуться во Владивосток с повреждениями, причем так и не нанеся решительного удара по вражескому флоту. — Ложимся на обратный курс, — скомандовал Вирон командиру броненосса Идем на соединение с остальными. Поворот последовательно, через левый борт. На Сикисиме, заметив маневр русских, немедленно приняли влево. Тога совсем не улыбалась до соединения с крейсерами Симамура и Уриу еще раз оказаться под огнем четырех русских кораблей линий. Тем более, что он уже получил доклад о серьезных повреждениях на Якума. Позже, когда противник будет иметь меньшую эскадренную скорость из-за присоединения тихоходных кораблей, идущих с юга, можно попробовать сыграть на преимуществе в несколько узлов. Ну что, а мы сегодня макакам? Денис весело улыбался, подходя к Саймонову. Василий в этот момент находился не здесь. Как ни странно, сейчас старший офицер Пересвета думал не о прошедшем эпизоде боя и не о грядущем возможном столкновении с противником. О семье. Вернее, пока в основном о Ольге. Но и то, что скоро предстоит стать отцом, не выходило из головы. Такое не забудешь. А учитывая, как лейтенант обожал свою молодую жену, нетрудно представить постоянные переживания за ее состояние. Тем более, что не было возможности находиться рядом. Старший врач-броненосец Александровский уже старался не попадаться на глаза первому после командира, чтобы в очередной раз не быть вовлеченным в разговор о протекании беременности и возможных проблемах во время ее и при родах. Нет. Саймонов, само собой, добросовестно, порой даже слишком добросовестно выполнял свои служебные обязанности. Но как только выдавалась минутка, когда не нужно было думать о корабле и его экипаже, мысли лейтенанта немедленно сворачивали в совершенно конкретную сторону. «Не говори гоп, Володя, пока не перепрыгнешь», — вернулся в реальность Василий. «Ничего еще не кончено. Не исключено, что главная катавасия только начинается». «Но дебют-то за нами!» Два крейсера и пошек прикончили, самому тога врезали. Тоже здорово. Все идет как по нотам. Сейчас соединимся с Ухтомским и погоним гадов до самого Токио. Эктор размахался. Нам сейчас... Ух ты! Смотри, что творят! Совсем страх потеряли!» Непонятно, что двигало вице-адмиралом Катаока или отсутствие команды от флагмана, хотя ранние японские адмиралы и даже командиры кораблей вполне себе свободно выполняли тактические маневры, безо всяких указаний сверху. Или так воодушевило попадание 320 миллиметровым снарядом в Орла, или, кто знает, точка разворота, которую уже миновали три корабля отряда ТОГа, неотвратимо приближалась к русским броненосцам. Или они приближались к этой точке. Все относительно. Сам Бог велел устаревшим крейсерам Катаоки принять влево и отойти подальше от грозного главного калибра противника. Мало того, три броненосных корабля командующего даже не стали тратить снаряды на пристрелку. Так же поступил и Вирон. Слишком кратковременным ожидался огневой контакт. Попасть можно было только чудом. И Цукусима, подходя к месту разворота, дерзко загрохотала своей сто двадцаткой в сторону пересвета. «Недолет, два кабельтовых! Взрыв на грот мачте!» «Ах!» — Денисов ничком рухнул на палубу. И из-под него по желтым надрайным доскам Стало расползаться красное пятно Саймонов не верил своим глазам Неужели можно так? Не в жарком бою, а просто от дуриком Попавшего пристрелочного снаряда Прилетевшего с практически Игрушечного корабля противника Володя! Лейтенант мгновенно оказался на коленях Рядом с телом своего друга Перевернул на спину Жизнь вместе с супругими толчками крови Уходила из мичмана Глаза стекленили Денисов, казалось, хотел еще что-то прошептать на прощание, но ни единого звука так и не сорвалось с его цепенеющих губ. Как же так? Василий, казалось, забыл, что он на войне, что смерть все время стоит за спиной и готова взмахнуть своей косой в любой момент. Ведь только что стояли рядом и разговаривали. Так не бывает. Так не должно быть. Эта внутренняя истерика продолжалась секунд 10 Василий взял себя в руки, встал с колен, подозвал матросов из пожарного дивизиона, стоявших неподалеку, и велел отнести тело ревизора в баню, обычное на кораблях место для временного нахождения погибших или умерших. Рявкнула носовая казематная шестидюймовка правого борта пересвета. Средний каземат, кормовой. Черкасов решил не оставаться в долгу и наказать нахальных шавок, посмевших тявкать на спокойно проходивших мимо гигантов. Еще одна серия выстрелов. Дистанция была нащупана, и броненосец перешел на беглый огонь всем бортом. На протяжении трех минут и цукусиму поразило пять снарядов, из них два десятидюймовых. Это вроде бы не фатально для крейсеров четыре с лишним тысячи тонн водоизмещения, но все зависит от того, куда пришлись попадания. На этот раз крайне неудачно для творения французских корабелов. Одно из попаданий главного калибра «Пересвета» пришлось в борт прямо за тараном, флагмана Катаоки, и образовавшаяся пробойна площадью около пяти квадратных метров немедленно начала захлебывать тонны морской воды, каковая немедленно уперлась в носовую переборку Ицукусимы со всей мощью 14 узлового хода, которым давил крейсер на океан. А второй десятидюймовый подарок от русского концевого броненосца разорвался в отсеке рулевой машины. Корабль, на котором держал свой флаг Катаока, стал стремительно зарваться носом в волны и потерял управление. Нет, ничего фатального не произошло. цукусим еще вполне мог выжить, починиться и снова выйти в море, чтобы продолжать участие в войне. Ему просто требовалась передышка для починки, подводки пластыря и следования к ближайшему японскому порту, до которого он наверняка бы доплелся. «Режем хвост противника!» Радостно выдохнул Вирн, увидев, что один из крейсеров противника захромал. — Не уйдет. Добьем. Передать на второй броненосный, вступить в кильватор первому отряду. Шведа немедленно отдал соответствующее распоряжение, но высказал некоторые сомнения по поводу реальности выполнения приказа адмирала. — Не догонят наши. Мы на четырнадцати узлах, а их отрядная скорость хорошо, если тринадцать. — Это понятно. Но нам они непосредственно сейчас и не нужны. «Сами подранка добьем. К тому же на повороте время потеряем, а там можно будет и скорость уменьшить». «Разумно, конечно, но если Тога подоспеет, то выстраивать келеватор под огнем — черевато. Мало ли какие случайности вмешаться могут. Ну так не отпускать же этот крейсер, раз уж повезло. Ох, и не завидую я командирам остальных кораблей этой группы. Теперь либо бросай своего флагмана нам на растерзание, либо умирай вместе с ним». Думаю, что на них на всех у нас уйдет не более получаса Командиры Мацусимы, Хасидаты и Идзуми не стали испытывать судьбу Было совершенно очевидно, что защищать ицукусиму от броненосцев занятие не только очень опасное, но и бесперспективное Поэтому, дружно развернувшись, стали уходить на норт Судьба флагманского крейсера Катаоки была решена потребовалось не более 15 минут с момента открытия по нему огня русскими кораблями, чтобы окончательно уничтожить японского ветерана. Тяжелые снаряды терзали небронированный корпус, из портов батареи 120-мм орудий и Цукусиму просто рвало огнем, пожары бушевали и на верхней палубе. Наконец, 12-дюймовый бородино пробил скос бронепалубы и проник в котельное отделение. После взрыва котлов Крейсер продержался на поверхности не более минуты. Затем вместе с обгорелым трупом адмирала Катаока пошел ко дну. Море равнодушно приняло еще одну жертву этой войны. Броненосцы Вирона легли в циркуляцию вокруг места гибели противника. Нет, это не было каким-то жестом уважения к поверженному врагу. Просто так было наиболее удобно лечь на курс соединения с отрядом ведомым Полтавой чтобы встретить во всеоружие подходившие объединенные силы японцев. Успели еле-еле. Достаточно сложно оказалось и сблизиться с Ухтомским, и вовремя подставить хвост для присоединения второго броненосного в кильватер первому Сразу не удалось. Полтаве пришлось существенно доворачивать, чтобы вступить в струю пересвета.